«Давай, султан Мурат, поехали!» Мать давно уже была на ногах. Она дала сыну выстиранную рубаху, на голову великоватую зеленую фуражку, как у начальников. В позапрошлом году отец привез ее с Чуйского канала и ботинки береженные, тоже привезенные отцом с канала. «Попробуй надень. Не жмет?» спросила она про ботинки. — Нет, не жмет, — сказал Султан Мурат. Хотя, конечно, они чуть-чуть лежали, -чуть но это не беда, растопчется. Когда они выехали со двора, попрощавшись с матерью, и когда бричка керосиновоска, громыхая, пошла по воде через большой каменистый орык, сердце его заколотилось, он вздрогнул, поежился от радости от холодных брызг, ударивших из-под ног лошадей,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 А пока было покойно и свежо на похолодевшей за ночь дороге. Жаль, что никто из ребят не видел, как они выезжали с отцом из-за Только собаки на окраине брякнули с просонья на колесный перестук. Дорога же шла по пригоркам к степи, к темнейшей вдали лиловой цепочке невысоких гор. Там, за теми далекими горами, находился Джамбул.